Ирина Романова. Попаданка для дракона или личная птичница его величества замуж не желает. Текст читает глаза. Глава 1 «Я твоя пара. Ты должна пойти со мной». Мужчина топнул ногой от обиды. Лицо исказилось недовольством. Его глаза сверкали, а губы были плотно сжаты, словно он с трудом сдерживал эмоции. Но в его словах сквозила фальшь. «Я только что пришла в себя после странного перерождения. В своём мире я умерла, возвращаясь из магазина, где верой и правдой отработала заведующей много лет. Здесь же я воскресла на пуховой перине в деревенском доме, но голова всё ещё болела, а руки дрожали. Рядом со мной сидел яркий и крупный петух, который смотрел на меня глазами слишком умными для глупой птицы». Очнувшись, я смогла лишь попить воды, которую кто-то заботливо оставил рядом, и снова легла, пытаясь прийти в себя. Но это было лишь до следующего утра, когда в мой дом без стука ворвался этот смазливый мужчина, одетый в яркие тряпки из старых сказок. Сейчас красавчик сердито смотрел на меня, встав в красноречивую позу, выражающую недовольство. С чего бы это? Я чувствовала себя немного лучше, уже проснулась и успела надеть длинное платье. Сидела на кровати, переплетая косу, когда он вошёл. Его голос был резким и требовательным, но я не собиралась подчиняться. «Ты не понимаешь, что происходит?» Он шагнул ближе, его глаза метали молнии «Ты моя пара, и это не обсуждается. Ты должна пойти со мной иначе!» Он угрожающе поднял руку, но я не испугалась. «Иначе что?» стала с кровати, чувствуя прилив сил. «Ты не имеешь права решать за меня!» «Я не знаю, кто ты и что тебе нужно, но я не собираюсь никуда идти». Он нахмурился, но его взгляд стал более сосредоточенным, он явно не ожидал такого сопротивления. «Ты не понимаешь», — повторил он уже спокойнее. «Ты должна пойти со мной, потому что это судьба. Мы связаны, и ты не можешь отказаться». Я покачала головой, чувствуя, как внутри меня поднимается волна гнева. «Судьба?» «Может быть. Но я сама решаю свою судьбу. Я не собираюсь подчиняться твоим приказам. Тебе лучше уйти». Он вздохнул. Его лицо стало печальным. Он, как настоящий актёр, сейчас уже играл роль обиженного. «Ладно», — сказал он наконец. «Я дам тебе время подумать, но знай, что если ты откажешься, это может обернуться для тебя неприятностями». В его словах чувствовалась неуверенность, я же подумала, что с такими данными, как у меня, точно нечего беспокоиться, ведь я успела рассмотреть себя в зеркало и откровенно полюбовалась. Да, мне не девятнадцать, но я красотка. Крутые бока, тонкая талия, высокая грудь – всё это подчёркивало мою женственность и силу. Брови в разлёт добавляли взгляд уверенности и дерзости, а полные яркие губы – чувственности и привлекательности. Светлые, слегка волнистые волосы придавали лицу мягкость и загадочность. Чистая кожа с лёгким румянцем выглядела свежей и здоровой. Длинное платье, расшитое изысканными узорами, едва приоткрывало щиколотку. Под ним белоснежная длинная рубашка, кружево которой мягко обнимала грудь, придавая ей приятную округлость. Платье было выполнено из тонкого льна, а его подол украшен лёгкими, едва заметными волнами. Кружево рубашки, расшитое тонкими серебряными нитями, блестело, создавая ощущение свежести и чистоты. Длинные рукава, присборенные у запястья, добавляли образу элегантности. Кожа с ровным тёплым загаром выглядела бархатистой, а шею, длинную и стройную, украшала тонкая цепочка с небольшим кулоном. На ногах туфли на невысоком каблуке, подчёркивающие изящество и лёгкость походки. Я чувствовала себя уверена и была готова к новой жизни. В зеркале отражалась не просто женщина, а воплощение силы, красоты и решимости. Женишок решил сменить тактику. «Любовь моя». Он раскинул руки, как будто собирался обнять огромное дерево, и пошёл на меня. «Ну сколько можно нам встречаться здесь? Во дворце же лучше». Он весьма недвусмысленно облапал меня, как будто я была его личной стиральной машиной. И полез целоваться. Ах ты, похотливая козлина, взвизгнула я тонким девичьим голосом, словно мышка, попавшая в лапы кота. Где мызычный бас, который был слышен в любом уголке огромного магазина? Вывернувшись из его объятий, я схватила влажное полотенце, которым только что обтирала тело. Но кто же знал, что оно пригодится для таких целей? И от души навернула по спине красавчика. Ты чего, голинель? Отпрыгнул он от меня, как будто увидел привидение. «Меня, короля мира, светоч древа, Мигеля вермонского и мокрой тряпкой?» «Ещё хочешь?» – зашипела я, замахиваясь. Быстро собрал своё тело и пошёл отсюда. «Я зайду завтра». Он скорчил обиженную моську, как ребёнок, которого отругали за конфеты. «Гостинцы на крыльце». Мужчина ушёл, оставив за собой шлейф недовольства и чего-то сладкого. Я посмотрела на полотенце, которое всё ещё сжимала в руках, и поняла, что теперь оно будет пахнуть не только мной, но и его королевским величеством. «Ну что ж», — сказала я себе, — «хоть какая-то память о нашей встрече». Вышла на крыльцо и посмотрела на небольшой деревянный ящик, в котором лежали овощи, хлеб и связка колбас. Хотя, если честно, лучше бы он оставил что-то более ценное, например, корону. Или хотя бы телефон, чтобы я могла пожаловаться на него в службу поддержки. Занесла ящик в кухню и снова вышла на крыльцо. На перилах висел кожаный фартук, старый, потёртый, но всё ещё крепкий. Надела его, поправила и огляделась. «Что-то здесь всё слишком запущено». Небольшой двор был окружён деревянным забором, который уже давно нуждался в покраске. Забор был покосившимся, а местами вовсе отсутствовал. За ним колосились сорняки выше человеческого роста. Лопухи, крапива, пырей. Казалось, что двор давно не видел ни косы, ни лопаты. С правой стороны двора стоял небольшой бревенчатый домик с прогнувшейся крышей. Возле него, словно стража, расположились две большие бочки, покрытые мхом. Подойдя ближе, заглянула в них и ухнула. Пусто. Только эхо разлетелось по двору. Приоткрыв дверь домика, вошла внутрь. Там было темно и сыро. В углу стояла старая лавка, покрытая пылью. Рядом с ней два деревянных таза, наполненных грязной водой. На стенах висели пучки сухих, березовых и еловых веток, которые, кажется, никогда не трогали. Воздух был пропитан запахом сырости и плесени. Стало понятно, что помещением давно не пользовались. «Ага, значит, это баня». Я развернулась и внезапно больно стукнулась носом об мускулистую грудь. Тело мгновенно отреагировало, но мозг ещё не успел осознать произошедшее. Я попыталась удержаться на ногах, хватаясь за рубашку. «Да блин, стучаться не учили?» – гаркнула, поднимая взгляд на лицо парня. Его глаза были такими синими, что казалось, в них можно утонуть. «Простите, госпожа аптечница», – пробасил он искренне и чуть смущенно. Его голос звучал так низко и бархатисто, что на моей коже встали дыбом все волоски. Большие ладони осторожно легли мне на плечи. От этого прикосновения по спине пробежала лёгкая дрожь, а в голове мелькнула мысль. Он слишком близко. «Баньку истопить желаете?» Продолжил он, слегка наклонив голову. В его голосе звучало не только приглашение, но и что-то ещё, что я не могла уловить сразу. Я попыталась отстраниться, но его руки держали меня мягко и уверенно. «Ладно, можно было бы», прохрипела я, пытаясь скрыть смущение. Его взгляд медленно пробежал по моему лицу, задержался на губах, а затем опустился к ложбинке между грудями. Щёки залил румянец, а сердце забилось быстрее. «На что уставился?» Я попыталась придать своему голосу уверенность, но он предательски дрогнул. Парень поднял на меня взгляд, в котором читалось удивление. «Простите, госпожа, я просто...» Он замялся, словно подбирая слова. «Я пришёл помогать. Батя прислал». Я пришла в себя, отстраняясь от него и обходя, а он поворачивался за мной, не отрывая взгляда. «Баню хорошо бы к вечеру», «А сейчас идём за мной, мне нужна помощь», – решительно сказала я. С левой стороны стоял сарай, который буквально светился от многочисленных дырок в стенах. Это я увидела, попав туда через рассохшиеся двери. Сквозь щели в крышу пробивались лучи солнца, создавая на полу причудливые узоры из пыли и соломы. Вокруг сарая было огороженное место, где ходили куры, петухи и наседки с цыплятами. Они копошилить в земле, выискивая зёрнышки, и громко кудахтали, создавая уютный и живой шум деревенской жизни. Здесь был и второй этаж, который служил сеновалом. Лестница, ведущая наверх, была старой и скрипучей, но вполне надёжной. На втором этаже было темно, но свет, проникающий сквозь дыры в крыше, позволял разглядеть сено, сложенное в большие кучи. В некоторых местах стены были покрыты мхом или шайником, что придавало сараю ещё более заброшенный вид. Внутри было пыльно и тихо, только изредка раздавался шорох крыльев или крик птицы. Я глядела курятник. Пыль, грязь, сломанные жерди, разбросанный корм. Птицы недовольно кудахтали, словно жалуясь на условия. «Надо чинить», — сказала я, чувствуя, как внутри закипает раздражение. За моей спиной раздался голос моего помощника. «Так дорого. Да и смысла нет. Проще новый построить». Я обернулась. На лице парня играла ленивая полуулыбка, но в глазах читалась усталость. «Знаю я таких. Выглядит так, словно уже кучу работы сделали». «Как тебя зовут?» – спросила я, стараясь не обращать внимания на его ухмылку. «Коллинс». «Коля, значит», – кивнула я, не скрывая скепсиса. «Давай пока займёмся расчисткой территории. Ищи тряпку, косу и лопату» займёмся уборкой. Коля лишь пожал плечами, но спорить не стал. Он молча развернулся и вышел из сарая. Может, сначала завтрак, бросил он через плечо. Кто не работает, тот не ест, отрезала я и вышла во двор следом за ним. Солнце уже поднялось над горизонтом, освещая курятник своими тёплыми лучами. Я огляделась и поняла: дело здесь выше крыши. Птицы, привыкшие к беспорядку, не собирались уходить с насиженных мест. Они продолжали копошиться в грязи, словно незамечая моего присутствия. Но я знала, что это место нуждается в моей железной руке. Только я могла навести здесь порядок, только я могла показать, кто здесь главный. Вдохнула свежий утренний воздух и почувствовала прилив сил. «Я не сдамся, я сделаю это место лучше, и никто не сможет меня остановить».